В династии Вензоров все пределе Принц Чарльз привязан к пони. Принц Эндрю — офицер военно-морской авиации. Принц Эдуард служит в театральной организации. Совсем недавно новая сенсация. На странице газеты «Сан» голая, бесстыдная грудь Софи, невесты принца Эдуарда, сделанной ее подружкой уже, естественно, бывшей лет десять назад, когда Софи работала на радиостанции и развлекалась с одним диск-жокеем в Испании. Правда, свадьба все же состоялась. Но это обнаженная грудь. Она возмутила многие пуританские души. А тут еще сына Дианы, принца Уильяма, затянули в наркоманию. И представьте, что это сделал его дружок, завзятый кокаинист том, являющийся не иным, как сыном Камиллы Паркер-Боулс, той самой, да не приличия, многолетней любовницы будущего короля Чарльза, которая вот-вот пойдет с ним под венец. Сравнительно недавно в Вензорском замке произошел страшный пожар. Но погорельцы не погорели и катаются, как сыр в масле. — Ах, эта черная зависть писаки к людям состоятельным! — вскричал чеширский кот, купаясь в улыбке. — Зарабатывай деньги, а не глуши водку, как большинство твоих соплеменников. Не будешь, как королева. К тому же она обожает работать. Каждый день кормит своих фламинго, горцует на лошадях и по вечерам смотрит мыльные оперы по ТВ. Я уж не говорю о различных протокольных делах. Думаешь, так просто выстоять на приеме с бокалом шампанского, особенно если на дух не переносишь того, кто тебя пригласил? Представляю, сколько бы она трудилась, если бы имела чеширского кота, заметил я. Все-таки с тобой посложнее, чем с тонконогими фламинго. Интересно, почему некоторые хамы считают, что с котом можно говорить на «ты»? Разве я давал повод для подобного амикошонства? Я промолчал, вспомнив, что и знаменитый бегемот выступал точно с такими же жалобами. Видимо, когда коту ответить нечего, он таким образом переходит в контрнаступление. До сих пор существует миф, что монархия — это святое для любого англичанина, и, не дай бог, помянуть в суе королеву или кого-нибудь из ее семьи. Возможно, в былые времена этот питет и существовал, но, боюсь, что ныне все пошло шиворот на выворот. И позлословить о королевской семье, обсудить все ее дрязги, уже стало хорошим тоном. Впрочем, а разве мы, русские, не такие же? Сейчас сделан культ из гибели принцессы Дианы, но ведь при жизни они ходила множество сплетен, а один гвардейец даже написал мемуары о постыдной связи с нею. Вот вам и... Вот вам и гвардейцы. — Да, довольно гнусная история, — прокомментировал чеширский кот. Мужчины постоянно подрывают престиж династии. Совсем недавно в кровать королевы, перемахнув через высокую стену с колючей проволокой, проник неизвестный. Правда, ничего ужасного не случилось. Они всего лишь поговорили. Ведь ему лишь 20 лет. Но у нас бывали и более серьезные вторжения. Снова мужчины, просто как пчелы на мед. На этот раз это был лис. Негодяй проник в сад ночью и передушил всех розовых фламинго. И кот превратился в хитрую улыбку. Это навело меня на мысль, что это он сам полакомился королевскими фламинго. Чтобы покончить с английскими королями и королевами, заметим, что не все они были беспутны. Например, Георг Второй сказал своей умирающей жене, умолявшей его жениться вновь. «Нет, после тебя я уже никогда не женюсь. Я буду иметь любовниц. Душа праздника хочет».